Глава 23. Названный брат. Утро мне быстро прибрала в комнате. Собрала лоскуты, что мы разбросали с Зариной, остатки золотого галуна, иголки и нитки. Связала в узелок, подумала, что Марине всё в хозяйстве пригодится. Сложила посуду на блестящий поднос, служивший нам зеркалом, выстиранную мужскую одежду, в которой я пришла в дом к этим замечательным людям. Аккуратно сложила и оставила на топчане. Нужно уважать обычаи народа. А шёлковое платье получилось довольно удобным. В нём я чувствовала себя словно надела вторую кожу. И всё же я медлила. Смутное предчувствие надвигающейся опасности не давало покоя. Тёрзал страх неизвестности, изнутри разъедая желание разгадать сны. Тянуло время, вытирая кусочком ткани несуществующую пыль. Всё ведь так хорошо, комфортно, уютно в этом доме. Нет, нужно собраться. Сама напросилась на поездку к мосту. Подумала вслух и вышла в общую комнату. Мара занималась обыденными делами. Я вернул ей узел со швейными принадлежностями, юбку, что она давала мне, и посуду. Поблагодарила. Тебе идёт это платье, начала она разговор, угощая меня завтраком. "Помоли, несколько раз заглянул, спрашивала тебя. Уже закончил дела по хозяйству?" удивилась я. "Да, я лошадей для поездки приготовил". Подмигнула мне Мара. Я наскоро позавтракала, поблагодарила женщину и вышла из дома. У конюши в Ломали кормил яблоком тёмногнедого жеребца. Красавец, как он доверчиво тыкался мордой в ладони хозяина, нетерпеливо перебирал копытами в предвкушении дальней дороги. Шерсть цвета горького шоколада с ярко выраженными чёрными подпалами блестела на солнце. На ноги коня будто надели при рождении высокие чёрные гольфы. Видно было по всему, что чудо-конь и его хозяин, друзья, не разлей вода. Даже повернулись в мою сторону одновременно. Стоило мне сделать пару шагов. «Изабелла!» Не скрывая радости, обратился ко мне Ломали. «Знакомься, это Буран». «Можно?» Я приблизилась и, получив киок согласия, погладила крутую шею коня. Он скосил черный миндалевидный глаз и фыркнул. Как показалось мне, несколько пренебрежительно. Я не спросил вечером, хорошо ли ты держишься в седле. В реальной жизни я не умела ездить верхом. Пара попыток покататься закончились падениями. А вот могла ли и забыла держаться в седле, этого я точно не знала. Я потупила глаза и провела рукой по платью. Ломали воспринял этот знак по-своему. Вот и хорошо, что не подготовил вторую лошадь. Счастье прямо лилось из парня, воспользуюсь обязанностью хозяина и правом названого брата. Заринка любит со мной кататься. Он легко вскочил в седло, потом подхватил меня как пушинку, усадил перед собой. «Держись!» – крикнул, срывая жеребца с места в карьер. Конь летел галопом, и я вцепил из джигита, прижавшись к его мощной груди. Ветер бил в лицо, откидывая назад полы бурки всадника. И казалось, это огромные крылья, а мы парим над землей, подобно орлам. Восторг! Ни с чем не сравнимый восторг! Ломали крикнул, подбадривая и разгоняя искукона ещё быстрее. Крепче прижимал меня к себе, и я взглянула на парня. В его глазах вспыхивали сапфировые искры. Лёгкая полуулыбка заряла лицо. От него веяло свободой и счастьем, огромной жизненной энергией. Это успокоило меня, придало сил. Что там за башня, похожа на близнецов? Я показала Ломали направление. Над быстрым речным течением примостились две боевые башни, вырубленные в скале. Они стояли будто обнявшись, как два родных брата. Угадала. Замедлив бег коня, дозвался парень. Это и есть башни-близнецы, сторожевой пост братьев, за которых отдал отец моих сестёр, Алию и Глию. Вся семья их живёт вон там. Видишь, на склоне ещё сторожевые и боевые башни. Да, похоже большое селение. Большое, согласно кивнул Ломали и добавил. Дружный род и сестрам по душе. В гости ходим друг к другу. Атару вместе перегоняем на дальних пастбищах. Границу храним. Скоро уже и мост будет. Все выше в горы уносил нас конь. Все круче становились берега реки. И всадник юный с сердцем, как огонь, развеял страх сомнения вопреки. Все ниже опускались облака. И ветер завывал, срывая шаль. Средь хмурых скал дорога нелегка. Но начался конь нас увлекая вдаль. Там, где земная твердь в ущелье превратилась, и рев стремнины тяжким гулом долетел, мы наконец-то с ним остановились, увидев шаткий мост родной земли предел. Лом Али спешился. Я попыталась соскользнуть с довольно высокого жеребца самостоятельно, но не удержалась, рухнув прямо в объятия юноши. Он прижал меня к груди, не дав упасть буквально на мгновение. Но этого хватило, чтобы мы оба зарделись смущенно. Парень опустил руки, Я выскользнула из его объятий, сделала пару шагов назад. Потупив глаза, водила носком сапога по камням. Молчание нарушил лом Али. Это тот самый мост, о котором ты отца спрашивала. Мост закреплен был на канатах основательно, но производил впечатление хлипкой переправы, висящей на волосках. Порывы ветра раскачивали его. Грохот реки заглушал скрип старых креплений. На той стороне источник. Пробормотала я, не поднимая глаз. Мне нужно добраться до него. Но я не могу отпустить тебя, Изабелла, воскликнул Ломали. Там начинаются земли Варнов. Нужно возвращаться. Отец сказал быть дома к обеду. Ты ведь поможешь мне, братик? задала вопрос ласковым голосом и одарила самой нежной улыбкой. Увидев, как тает мужское сердце, продолжила: "У источника меня будет ждать Дария". "Кто?" глаза юноши округлились, стали похожи на два синих озера. в которых блескало удивление. Дарья повторила твёрдо: "Я видела это во сне. Возвращайся, я знаю дорогу. Я пойду с тобой, Изабелла". Не поворачивался у него язык назвать меня сестрой. Там действительно опасно, очень опасно. Кивнула и пошла к мосту. Чувствовала, как сверлят меня взглядом ломали. Слышала, как цокают копыта Бурана. Ступила на шаткие доски. Ветер качнул переправу. Глубоко вздохнув, я твердым шагом пошла вперед. На середине моста заметила сломанную доску. «А был ли это сон?» Буркнула себе под нос и двинулась дальше. На другой стороне обнаружила с изумлением, что Ломали ведет за собой под узцы Бурана. «Не переживай, я ставлю коня там, где он уже не сможет пройти», – сказал мой названный брат, заметив, как я посмотрела на скокуна. «Мы пошли по знакомой мне тропинке». Я вспоминала приметные камни и деревья, что увидела во сне. Мы уверенно двигались дальше, шли молча. Только стрек от кузнечиков да цок от копыт бурана нарушали тишину. Тропа петляла, уводя все выше в горы. На небольшой площадке с клочками травы Лум-Але оставил коня, что-то негромко приказав ему. Добрались до знакомого мне нагромождения скал, где тропинка совсем потерялась. Погода начала портиться, небо потемнело. Меня вновь охватило чувство тревоги и... слежки. Мне казалось, что скалы наблюдают за мной. Но мы продолжали свой путь. Я была благодарна Ломали, что он не задавал вопросов. Наконец я увидел эту самую огромную каменную глыбу. За ней родник и... никого рядом нет. Никакой девушки. Меня вдруг захлестнуло отчаяние. Неужели все напрасно? Я положил руку на грудь, вздохнула глубоко, прислушиваясь к себе. Сердце трепыхалось, как пойманная в селок птица. Нет, встреча состоится сегодня. Что-то другое тревожит меня, предчувствие чего-то неотвратимого. «Здесь?» – тихо и сдержанно произнес Лом Али. «Да, прошу тебя, спрячься за этим валуном. Я чувствую, что к роднику мне нужно подойти одной. Не выходи, что бы ни случилось». «Хорошо», – пожал плечами юноша. Приблизилась к роднику – Подняла голову, вглядываясь в финцовые облака. Лёгкая серебряная молния мелькнула на миг. На фоне тяжёлой тучи тёмным пятном нарисовался силуэт дракона.